С решением вопроса о Стародворском не спешили. 22 мая 1905 года Стародворский пишет письмо на имя министра внутренних дел, в котором просит его ходатайства перед государем о разрешении поступить ему в Манчжурскую армию рядовым или добровольцем. На это письмо Стародворский отправить не успел и случайно оставил в камере. Оно было найдено одним из заключенных и передано на волю, где и попало к Лопатину, который доставил его Бурцеву. После опубликования всех приведенных выше документов в былом Стародворский выступил в русских газетах с открытым письмом Бурцеву. Он обвинял редактора в распространении ложных слухов о его службе в охранном отделении, причинивших ему моральный ущерб и другого. Вскоре Стародворский обратился в Тритейский партийный суд на Бурцево. Началось разбирательство, длившееся около года. Стародворский утверждал, что опубликованные якобы его письма и записки происходят из мутного полицейского источника, решительно отрицал возможность существования данных записок и прошений, много говорил о своих революционных заслугах, чего стоило только одно убийство Судейкина. В июне 1909 года Третейский суд Вынес решение, по которому у Стародворского не признавали виновным, так как у Бурцева отсутствовали доказательства его вины. Но все-таки партийный суд исключал возможности действительного происхождения писем и записок Стародворского из департамента полиции в целях компрометации старого революционера. Суд, в частности, добивался, чтобы Бурцев назвал источник получения писем и записок Стародворского. Естественно, тот отказался это сделать. трудно догадаться, что таким источником был никто иной, как Меньшиков, о котором рассказ в следующей книге. В марте 1917 года, после февральской революции в России, Бурцев случайно встретил гостиницы Стародворского, который стал эссеровским комиссаром. Бурцев снова обвинил его в прошлом сотрудничестве с политическим сыском в получении денег от департамента полиции. Стародворский возмущался и все отрицал, говорил о своей болезни ног, просил прекратить необоснованные и оскорбляющие нападки. Бурцев был неумолим. Он потребовал, чтобы Стародворский добровольно подал рапорт об отставке, что тот вскоре и сделал, так как Бурцев пригрозил ему новым разоблачением. К этому времени редактор располагал дополнительными материалами, подтверждающими негласное сотрудничество Стародворского с политическим сыском под псевдонимом «Старик», с месячным денежным содержанием 300 рублей, а также состоявшим на связи у жандармского офицера Доброскока, у вице-департамента полиции Вассирянова, начальников Петербургского охранного отделения Герасимова и Заварзина. Уже после революции Бурцев встречался с Васириановым. Доброскоком и другими бывшими чиновниками политического сыска, которые рассказали ему, что со времени партийного третейского суда Стародворский был для них уже мало чем полезен, и связью с ним они тяготились, а после 1912 года прервали с ним вообще всякие контакты. В 1925 году Стародворский умер, Его жена и двое детей так и не узнали всей правды о революционном прошлом мужа и отца. Послесловие. До конца жизни был предан своему служебному долгу 34-летний жандармский подполковник Георгий Порфирьевич Судейкин.